Хорошее место, еще раз сказал под Есаул, когда они добрались. И вон там ручей бежит, и вода тут близко, глубокий колодец копать не ненадобно, и до речки недоречи, скотину поить есть где. А вон тот бугор от ветра защищать будет. Два десятка исп тут вполне поставить можно. Доброй деревни получится. Профессор молча рассматривал из-под руки открывшуюся панораму. Место действительно было хорошим. — А зимы здесь сильно холодные? — Да по-разному бывает. Когда шибко, когда не очень. — Ну, не Болгария точно, — ухмыльнулся под Есаул. А Климент Аркадьевич оторвался от разглядывания балки и бросил на него испытующий взгляд. Похоже, казак успел повоевать в последней русско-турецкой. По возрасту как раз подходит. «Не Болгария», — продолжил между тем подъясаул. «А и там наши померзли, на шибки-то. Потому обустраиваться надо на хорошо. Лесу у вас на двенадцать исп запасено. Лес добрый и подсох уже. Да и горбыля всякого и чурок на дрова с лихвой. Так что перезимуете. Хотя здесь чаще кизяком топят. Но откуда у вас кизяк возьмется? Скотины-то нет еще». Хотя коней и овец мы у киргизов для вас страховали. Через пять-шесть дён должны пригнать. Тимирязев вскинулся было, собираясь отказаться. Ну на что ему мелкий и беспородный скот? На опытовой станции, которая виделась ему в мечтах, всё должно быть по высшему разряду. А затем вспомнил, что им ещё здесь зимовать, и промолчал. Кто знает, как оно всё повернётся? Овцы, а в крайнем случае и киргизские лошадки, на мясо пойдут. — Ежели что понадобится, милости просим. — Чем могу, помогу. И сено можем продать. В этом годе с запасом накосили, — с намеком сообщил подъясаул. Заметив, что собеседник задумался, он наклонился с седла и, дружески хлопнув Тимирязева по плечу, пообещал. — Не боись, господин профессор, лишку не возьмем, сам прослежу. Столь благодушное настроение казака, похоже, было вызвано еще и тем, что вчера при расплате профессор, кроме возмещения расходов, пожертвовал в станичную войсковую казну 50 рублей. И кроме того, еще 15 самому под Ясаулу и 10 на поощрение иных должностных лиц, помогавших под Ясаулу в заботах об их размещении по его личному разумению. Так что, если вчера в манере казака нет-нет, да и проскальзывало что-то вроде «Вот ведь навязались вы на мою голову!», сегодня он был куда более благодушен и расположен к сотрудничеству. «Ну что ж», — профессор склонил голову, — «позвольте еще раз вас поблагодарить. Мы воспользуемся вашим предложением и расположимся здесь. Времени на то, чтобы обустроиться, у нас не так много, поэтому завтра же и начнем». «Кстати...» Если кто из казаков желает заработать, милости прошу. Рабочие руки лишними не будут. Мы через неделю собираемся начать распашку полей и подготовку к высеву озимых. Да и другой работы будет много. Мы привезли семена и саженцы, так что будем закладывать сад и огороды». «А чем платить будете?» – тут же заинтересовался Ясаул «Со своим инвентарем и лошадью при условии хорошей работы» По 25 копеек в день. Подъесаул сдвинул на затылок фуражку. Для этой местности деньги вроде и неплохие, но у прохвессора их явно куры не клюют. И подъесаул попробовал слегка поторговаться. Маловато, выходит. гривенечек бы добавить. 5 копеек, отрезал Тимирязев. Подъесаул повеселел. Это было добре. Да и работа недалеко от дома. А что придется здесь заночевать, чтобы не гонять лошадей каждый день за столько верст достанется, так чай не баре, в степи ночевать привычные. «Будут», — махнул он рукой, — «как со своими делами управятся, так и до вас пойдут». Избы поставили быстро, за неделю. Как-никак бригада плотников с набежавшими казаками составила две сотни рабочих рук. Правда, к Ниппельних ворчал, что это истинное средневековье. Да и то, окошки у Исп были маленькие, квадратные, со стороной в пол аршина. Свет сквозь них пробивался туго, и керосиновые лампы приходилось сжечь даже днем, отчего стало ясно, что привезенный керосин кончится до Рождества. Попутно выяснилось, что Тимирязев забыл или не предусмотрел много чего еще. Ну, до опыта организации таких экспедиций у профессора не было. Всю свою жизнь он провел в городах – в Петербурге, Гейдельберге, Берлине, Париже. В конце 1860-х годов Тимирязев был отправлен за границу для приуготовления к профессуре, где он провел несколько лет, работая у гофмейстера, бунзена Кирхгофа, Бертло и слушая лекции Гельмгольца, Буссинго, Бернара и других. В результате списки того, что он посчитал необходимым для обустройства на новом месте, оказались далеко не полными. И это привело профессора в крайне раздраженное состояние. Он был довольно самолюбив и совершенно уверен в том, что развитый, овладевший знаниями разум, способен справиться с любой поставленной перед ним задачей. А тут столько проколов. Впрочем, ничего катастрофического не случилось. Многое можно было закупить на месте, чему станичники во главе с под Ясаулом весьма обрадовались – кое-что подвести еще до ледостава, а по поводу остального подъесаул обещал сразу после того, как профессор окончательно определится отправить нарочного со списком в Оренбург, чтобы тот оттуда передал его великому князю по телеграфу. А уж князь по весне пришлет все необходимое. В бытовом обустройстве профессору очень помог артельщик татар, 55-летний Фарид, оказавшийся опытным и расторопным хозяйственником. Он почти всю свою жизнь проработал артельщиком, то Бурлацким, то Плотницким, то артели землекопов, и только пару лет назад решил остепениться и осесть в Балакши. Но прошедшие два года выдались не слишком удачными, так что уже этой весной Фарид решил вернуться к оставленным промыслам и сбил «Артель» из земляков. Причем, не зная, какая работа может подвернуться, «Артель» сбил на все случаи жизни. И, вероятно, именно поэтому заработок за лето у них вышел скудный. Купцы нанимали знакомые «Артели», да к тому же заточенные под конкретные задачи. В итоге, несмотря на то, что «Фарид» вроде как отошел от дел не так давно – и кое-какие связи у него остались, все наиболее выгодные подряды проплыли мимо него. Когда в самом конце сезона Фарид с земляками собирался уже отправиться домой, почти ничего не заработав, в Астрахани вдруг объявился Тимирязев и начал искать людей на долгий найм. Разумеется, Фарид воспринял его предложение как манну небесную. Уж больно туго у артельщиков обстояли дела дома. Выторговав согласие не слишком опытного в таких делах профессора на выплату аванса, они с облегчением и даже радостью нанялись к нему на три года. Тем более, что плыть предстояло мимо их балыкши, и они успевали передать деньги семьям. К середине октября практически обустроились. ИСП поставили всего 9, 8 у подножия холма, а одну почти у вершины. Там Тимирязев велел обустроить метеостанцию, следить за которой и снимать показания всех шести ее приборов от термометра и осадкомера до анимометра и гигрометра вменялась в обязанность приват-доценту Книпельниху и одному из студентов. Кроме ИСП построили конюшню на два десятка лошадей, закупленных у киргизов и овчарню на Атару в 45 овец. В конце октября ударили первые морозы, а спустя две недели Урал встал. Профессор очень надеялся, что до этого времени успеют доставить заказанный им керосин, бумагу и все остальное – Но не случилось. Однако отменять запланированные на зимний период занятия со студентами Климент Аркадьевич не стал, хотя теперь занятия проходили либо в сумерках, царивших в избах день напролет, либо при сальных свечах, единственных источниках освещения, которыми могли закупиться на месте. Драгоценный керосин профессор берег и лампы зажигал только на уроках с учениками из числа нанятых русских и татар. Тех, кто пожелал обучаться грамоте, оказалось 15 человек. И Тимирязев посчитал глупым отказывать себе в возможности подготовить грамотных помощников. По его планам, через год число работников на опытовой станции должно было вплотную подойти к цифре в 100 человек. А в сезон и приумножится, так что образованный персонал очень пригодится. Возились с ними студенты, обучали читать и писать преподавали счет и основы сельскохозяйственных наук. Тут без света никак было не обойтись. Со студентами же занимались в основном устно. При таком соотношении студентов и преподавательского состава и при наличии у последнего свободного времени, которое тратить было не на что, кроме как на просвещение, качество обучения Климента Аркадьевича вполне устраивало. Хотя студенты от таких занятий иногда подвывали и покряхтывали. А перед самым Рождеством Климент Аркадьевич проснулся от отчаянного визга, донесшегося с другого края их небольшого поселка, оттуда, где были устроены конюшня и овчарня. Он вскочил, трясущимися руками натянул одежду, накинул тулуп и выскочил наружу. Следом бросился и квартировавший с ним в одной из избе пельних, который чуть замешкался, надевая очки. У самого-то Тимирязева зрение было идеальное, и увиденная картина заставила профессора замереть на месте. Ворота конюшни были распахнуты, жердь, запирающая ограду вокруг оной, скинута на землю, а довольно далеко за околицей маячил не слишком быстро, поскольку его гнали прямо по снежной целине, но неуклонно удаляющийся табунок, все их два десятка лошадей. Вдобавок к тому из точно так же распахнутой овчарней, Несколько кривоногих и одетых в потрепанные халаты человек Торопливо выгоняли овец Из остолбенения Климент Аркадьевич вывел Срывающийся голос приват доцента «Профессор, ну что же вы, стреляйте!» «А? Что?» «Ну у вас же есть револьвер!» Напомнил к пельних «Стреляйте!» Климент Аркадьевич заполошно взмахнул руками И кинулся в избу. Револьвер ему вручил помощник великого князя Викентий Зиновьевич, весьма деятельный господин, оказавший немалую помощь в подготовке к отъезду. Содействовать в снаряжении экспедиции его высочество повелел Канарееву уже после второй встречи с Тимирязевым и Мичуриным. И с того момента фигура, одетая в безупречный, даже несколько щегольской костюм из английского твида, постоянно была заметна где-нибудь неподалеку от профессора. Кстати, ничем, кроме как его присутствием, Тимирязев не мог объяснить то, как быстро разрешились проблемы, например, с выделением вагонов для погрузки имущества экспедиции или с быстрой закупкой семян и рассады. Так вот, именно Викентий Зиновьевич и вручил ему перед отъездом большой четырехлинейный револьвер системы «Смит и Вессон». А на отговорку профессору, что он никогда такого оружия в руках не держал и обращаться с ним не умеет – Только усмехнулся и в несколько движений показал, что и как с револьвером делать. — Вот, это же, видите, довольно просто. Потренируйтесь по дороге. Все равно делать будет особо нечего. А едете вы в места глухие, мало ли что. — Вы что же, милостивый государь, — возмутился Климент Аркадьевич, — думаете, что я буду стрелять в людей? — Да никогда! Я ученый, а не какой-то там жандарм и... Ну, ежели не стрелять в людей, так попугать пригодится. Да и не только люди там опасны, Другие угрозы есть, скажем, волки. Хотя люди, конечно, куда как опаснее, усмехнулся помощник великого князя и почти насильно сунул револьвер Тимирязеву. Берите. Пришлось взять, хотя потренироваться по дороге профессор так и не удосужился. А по приезде сюда и вовсе времени не было. Так что, когда Тимирязев, ругаясь под нос, извлек из задвинутого в угол чемодана злополучный револьвер и выскочил наружу, он еще с минуту нелепо дергал железяку и жал на всякие крючки, кнопки и просто непонятные выступы, пытаясь вспомнить, что там делал Конореев, прежде чем револьвер в руках грохнул, выкинув клуб сизого дыма. На его счастье и на счастье тех, кто стоял в этот момент рядом с профессором, да и тех, кто вступил в схватку с похитителями тоже, пуля ушла почти вертикально вверх. «Их ты!» – охнул кто-то за спиной. Профессор оглянулся. Рядом стоял татарин Кашевар, самый старый и самый тихий во всей нанятой артели, и оторопело пялился на него. А вернее, на револьвер в его руках. Нет, огнестрельное оружие уже давно нигде на просторах Российской империи не было в новинку, и уж тем более в диковинку. Однако о том, что оно может быть не только в виде ружья или винтовки, а еще вот таким компактным – Кое-кто не знал. И для татарина, пусть и весьма преклонного возраста, но, похоже, всю жизнь прожившего в глухом ауле и лишь недавно первый раз отъехавшего от него более чем на несколько верст, это тоже оказалось неожиданностью. А может, он просто испугался. Но вот, другое дело. Голос Книппельниха вывел профессора из легкого ступора, в который его вверх факт собственной стрельбы из револьвера. «Побежали!» Тимирязев перевел взгляд на околицу. Табун уже скрылся из виду, а вот те налетчики, которые занимались атарой и до сего момента успешно отбивались от сбежавшихся жителей, отгоняя их конями и нагайками, услышав выстрел, бросили овец и, вскочив на своих низкорослых лошадок, пустились на утек. Так что овец удалось отстоять. Всех кроме двух, коих в суматохе ненароком прибили. Но это за убыток профессор не посчитал, поскольку овцы и так приобретались скорее на мясо. Ну и еще, чтобы заиметь практический опыт содержания атары в этой местности. Разводить здесь Тимирязев планировал мериносов или каракульскую породу. А вот потеря табуна нанесла сильный удар по его планам. Как теперь проводить весенние полевые работы? Привлечь казаков не представлялось возможным. В ту пору, кое является предпочтительной для Сева, им свои поля обрабатывать надобно. Денег же оставалось не слишком много. Если снова покупать лошадей, может не хватить на что-нибудь другое. Под Подъясаул, за которым профессор послал сразу после налета, прискакал к вечеру. «Кони меченые?» – сразу спросил он, едва войдя в горницу и боднув злым взглядом красный угол, где отсутствовали привычные образа. В остальных избах они были, хотя и дешевые, бумажные, а в своей Климент Аркадьевич как-то этим не озаботился, а когда подъесаул ему на это указал, выяснилось, что уже поздно. Запас икон в маленькой станичной церквушке у батюшки кончился, новые обещали подвести только к Рождеству или даже позже. Впрочем, профессор не считал это таким уж недостатком и даже слегка тайком гордился своей прогрессивностью. Нет, как и любой русский, он был крещеный, но как любой образованный и широкомыслящий человек, в бога верить давно перестал, а служителей церкви почитал за нахлебников и мракобесов. э что?» – не понял сразу Климент Аркадьевич. «Меченые, меченые!» – отозвался Фарид с утра безвылазно сидевший в избе ученых. Вот, клеймо! Он протянул кусок кожи. Ваш же кузнец ставил. Профессор недоуменно покосился на татарина. Таких тонкостей хозяйствования он не отслеживал. Тогда добре! Лицо под Ясаула разгладилось. Отыщем. Погоды на вроде должны стоять спокойные, далеко не уйдут. Куды им с табуном-то, завтра с утра и выйдем. «Э -э, «Я был бы очень благодарен», — заулыбался Тимирязев, у которого после этих слов от сердца отлегло. «И, господин Подъясаул, я был бы очень признателен, если бы вы смогли выделить нам для охраны нескольких казаков во избежание повторения подобных случаев». Подъясаул, прищурившись, окинул профессора взглядом. «Да выделить-то можно. Отчего же не выделить-то? Токма...» Он сдвинул папаху на бок и почесал за ухом. Кто же этим за просто так заниматься будет? Мы чай не драгуны, у нас дом, хозяйство, оно забот до да пригляда требует. А ныне не война, чтобы казака обязывать хозяйство бросить да другим делом заниматься. Но позвольте, я думал... Профессор запнулся. Представление о правах и обязанностях казаков он имел довольно смутное. К тому же у него внезапно возникло опасение, что если начать ругаться, подъясаул может выставить счет и за то, что пойдет со своими людьми за похитителями лошадей. Он же, в конце концов, не полицемейстер, призванный это делать по долгу службы. — Хорошо, я согласен. Буду платить по... по... по 15 копеек в день. — Вот и ладно. Усы под Есаула разошлись в довольной улыбке. «Пока одного из своих орлов у вас оставлю. А как вернемся с табуном, казачат буду присылать». «Казачат? Но позвольте!» — возмущенно начал Тимирязев. «Я не... Не боюсь, профессор. ребята опытные! С оружием? А шо молодые, так никто из казаков за столько денег тебя охранять не согласится. Да и пару собак тебе пришлю. Негоже как-то без собак-то». «И что, казачата, не бойся. Мне твой гонец рассказал, что киргизы, после того, как ты пальнул, сразу в бега ударились. А казачата сумеют не только в воздух пальнуть, а и по супостату». Украденный табун пригнали через четыре дня, аккуратно утро после Рождества. Климент Аркадьевич слегка расчувствовался из-за такого служебного рвения и наградил под Ясаула и четырех казаков, участвовавших в возвращении, 20 рублями. Все равно это обошлось намного дешевле, чем заново покупать лошадей. К тому же табун увеличился еще на четыре лошади, правда совершенно замаренных, потому-то, наверное, казаки их себе и не забрали. Одну из них татары тут же забили, пока сама не издохла, и пустили на заготовки для праздничного стола. Уже через пять дней должен был наступить новый 1884 год. И что-то он принесет.